Глава 92. На Мирагон, Часть 1. Еще раз спасибо. Крокта протянул кулак Гушан а затем и другим существам. Обитатели замка впервые видели традиционное приветствие орков, но они с радостью ответили на него. В частности, во время расставания Огар и вовсе смотрел на Крокту крайне пылким взглядом. Потом, ты, я сражаться! произнес Сиклоп глядя на него своим единственным глазом. «Ха-ха-ха-ха! С нетерпением буду этого ждать!» Циклоп поглядывал на Крокту с самого первого дня приезда. Однако возможности поспаринговаться у них так и не появилось, поскольку орк весь день получил указание от Гушан Тимура. Циклопы были больше огров и выглядели как настоящие горы ходячих мышц. Это был бы захватывающий поединок. Те болтал с лучником-гоблином, а также с лучником-партизаном-кобальдом. «В следующий раз, когда мы встретимся, я превращу вас в пчелиный улей!» «Как? Нет, это я просверлю в твоём животе идеальное отверстие!» «А я сделаю тебе гробницу и стрел!» Разговор был больше похож на перебранку, но в нём чувствовалось нежелание прощаться. Личи и его скелеты помахали Ануру своими носовыми платочками. Последним был Гушан Тимур, таинственный отшельник Чернолесья. На самом деле это был дружелюбный чёрный дракон, который помогал храбрым существам прорваться сквозь барьеры, с которыми те сталкивались. Да слушай до конца. Всё в порядке. Я попрошу тебе рассказать эту историю в следующий раз. Гушан Тимур сразу понял, что Тиё был сыном Хидора, они выглядели похоже, к тому же генерал был оружием самого Хидора. Таким образом, Гушан Тимур хотел было рассказать ему о Хидоре, но Тиё отказался. Сейчас перед ними с и стояла цель избавиться от сумасшедшего вождя. Если он узнает о своём отце нечто грустное, его боевой настрой может омрачиться, но вот после убийства великого вождя Тио обязательно вернётся в это место и послушает рассказ Гушан Тимура о своём отце. Также это было своеобразное обещание вернуться. Гушан Тимур уважал его мнение. «Я спрошу только об одном», — с твёрдым выражением лица произнёс ее: «Мой отец жив?» Гушан Тимур спокойно посмотрел на Тиё и кивнул. «Он жив. Этого достаточно. Остальное будет сказано, когда представится следующая возможность». С этими словами Тиё отвернулся, и Кео похлопал его по плечу. Затем Гушан Тимур перевёл свой взгляд на Крокту. «Ты идёшь в храм падшего бога?» «Да. Ясно. Там...» Лицо Гушан Тимура всё ещё было невыразительным, но в его глазах что-то промелькнуло. Казалось, он потерялся в воспоминаниях, когда речь зашла о храме падшего бога. Однако Крокто не стал углубляться в это. «Мы можем сюда вернуться, когда всё будет сделано?» «Конечно. Вы – мои друзья!» – кивнул Гушан Тимур. Крокто почувствовал, как в его груди стало теплей. Он протянул кулак, и Гушан Тимур стукнулся с ним. «Давай как-нибудь снова увидимся. Оставайся в живых. Ты тоже». На этом прощание подошло к концу. В тот момент, когда он собирался развернуться и покинуть замок, кто-то что-то произнёс. Крокто посмотрел на источник звука, он находился на его поясе. Демонический череп с остальными зубами, закреплённый у него на поясе, пасть демона. И он что-то произнёс. «Ты что-то сказал?» Крокто не расслышал, так как звук был слишком тихим, он прикоснулся к своему поясу, Но тот больше ничего не сказал. Пояс демона выглядела, как обычный стальной пояс, словно вновь заснула. «У этого парня такая ситуация!» Повернулся Белла Крокта, чтобы объяснить этот инцидент Гушан Тимуру, и увидел, как чёрный дракон с удивлённым лицом смотрит прямо на него. А затем ледяной цветок расцвёл. На лице Гушан Тимура появилась слабая улыбка, тонкие уголки его рта ненадолго приподнялись, сформировав яркую улыбку. Крокто никогда раньше не видел столь прекрасного выражения лица у Гушан Тимура, даже его глаза смеялись. «Вот оно как!» — улыбаясь, произнес Гушан Тимур, после чего добавил. «Буду ждать того дня, когда мы снова встретимся!» Крокто больше ничего не говорил, улыбнувшись, он просто кивнул Чёрному Дракону. Товарищи покинули Чернолесье и направились к Нумирогону. «Крокто, мне кажется, ты запал!» О чем это ты? Когда Гушан Тимур улыбнулся, ты выглядел как-то необычно? А, нет, я никогда. Хе -хе -хе. Я и не знал, что у Крокта такие вкусы. Крокта покачал головой. Да что за глупости? Я гетеросексуала люблю женщин. А какое это имеет значение, а? Наш Крокта, похоже, ничего не знает о драконах! Расмеялся Анор. Полный невежда, точка! Не понимаю, о чем вы говорите. Нахмурившись, произнёс Крокта. Тиёв забрался на Крокту, решив поехать на нём как на лошади. Глядя на Номирогон вдали, гном произнёс. «У драконов нет пола, точка?» «Вау! Номирогон действительно большой город!» «Что?» «Если у них не было пола, то неужели не были гермафродитами?» Мирагон большой, говорю? Должно быть там много людей, точка?» «Я о том, что ты сказал до этого». «А об этом?» Дракон может быть и мужчины, и женщиной, когда это необходимо. Разве ты не знал? В следующий раз, когда вы встретитесь, Гушан Тимур может стать прекрасной красоткой? Что? Да это же будет настоящий скандал! Любовь между драконом и орком? Сейчас умру! Тье и Анур чуть ли не плакали со смеху. Крокта покачал головой. По его мнению, Анура явно не с того брал пример с кого следовало. Мы почти на месте. Крокто пропустил их насмешки мимо ушей и прикинул расстояние до Номирагона. Он был ещё далеко, поэтому виднелись лишь общие чертания города. Он использовал проникновение в душу и сердце. Данное умение не только обладало способностью видеть врага насквозь, но и улучшало его зрение. Минутку. Крокто вдруг вспомнил, что получил ещё один навык. Тот, кто хочет стать героем, Крокто – Орк-Воин. уровень. Очки достижений — 545 400. Ассимиляция — 86%. Умение — несравненная сила разрушителя гор, вершина мастерства. Власть регенерации — вершина мастерства. Техника двуручного меча сердца Лейтена — вершина мастерства. Экстремальный боевой дух — вершина мастерства. Проникновение в душу и сердце — вершина мастерства. Татуировки войны, чести и боевого духа — Вершина мастерства. Боевой сокрушительный рёв безумия – вершина мастерства. Палач существ – сущность. Неизвестное таинственное умение. Для получения полной информации необходимо его использовать. Его новый титул «Тот, кто хочет стать героем» был очень похож на предыдущий «Тот, кто стремится к вершине». Теперь его навыки требовали получения необходимого количества опыта, что позволило бы им достичь героического уровня. Поскольку вершина мастерства требовала по большей части исключительно просветления, то героический уровень требовал определенного просветления и опыта. Его уровень и очки достижений тоже значительно возросли, наверняка выросло его положение в рейтинге. И наконец, таинственное умение суть которого будет понятна лишь после его использования. Это действительно было загадкой. Крокта решил пока что повременить с его испытанием. Если, не дай бог, это умение предназначено для создания взрыва, была вероятность, что пострадают Тиоса Нором. Или, возможно, оно вызовет нечто вроде огромного лезвия, которое будет крутиться вокруг него, уничтожая всё живое. А может быть и вовсе с неба упадёт метеор, став причиной смерти всей их группы. Или, как в мультфильме, он станет блондином, а его тело нальётся силой. Последний вариант неплох. Таким образом, Крок-то предвкушением. Большие ожидания могли привести к большим разочарованиям, но в груди Крокты покалывала при мысли об этом умении. Более того, данное умение он получил от дракона, не было никаких сомнений в том, что умение будет соответствовать неудержимой ярости дракона. «Крокта, у тебя какое-то чересчур хитрое лицо. Интересно, о чём ты думаешь? Может...» «Ни о чём», — махнул рукой Крокта. «Ха, это подозрительно». Её спустился с шеи «Крокты». В любом случае, намирагон прямо перед нами. Я побежал, точка. Пойдём, Анор. И Гном побежал прямиком к Намирагону. Анор, обладая подвижностью темного эльфа, тут же последовал за ним. Крокта остался совсем один, слегка поколебавшись. Глядя на свое окно статуса, он использовал умение. Активировать неизвестный таинственный навык. Ты где там застрял, Крокта? Нигде. Когда Крокто догнал товарищей, у него было какое-то странно мрачное выражение лица. Тиё было в замешательстве. «А, может, ты не хотел уходить от Гушан Тимура? Но это ведь...» Крокто поднял с земли камень и бросил его в гнома. Тиё ловко увернулся и воскликнул. «Ха-ха-ха! Какой чувствительный орк, точка!» «Тиё, не обижай Крокто! Ему просто нужно время, чтобы разобраться в своих чувствах!» Этот парень, Анор, действительно знал, как вывести кого-то из себя. Крокто быстро схватил ещё один камень и бросил его в Анора. Полуэльф с криками побежал прочь. Вскоре они подошли ко входу в Номирагон. Он порядком уступал развитым городам континента, но вполне соответствовал по размерам тому же Арнину, который в прошлом посещал Крокта. -то. В тот момент, когда они встали перед воротами, на них со стены нацелились десятки луков. Крокта тут же схватился за рука своего двуручного меча, ее поднял генерала, а Нор попросту спрятался за Кроктой. «Кто вы?» – спросил тёмный эльф, стоявший на вершине ворот. Он был одет, как и все другие тёмные эльфы, находившиеся на стене, за исключением наличия красного плаща за спиной. «Орк, гном и полукровка с обрезанными ушами! Какая странная комбинация!» Глаза Крокты прищурились, и он вежливо произнёс. Мы пришли в поиски сотрудничества с Нумирагоном. Я был признан лидерами Оркхейма, Дежама и Альтаны в горах Луклана, а также Нади из Нуридота. Меня зовут Крокта. А, эти ребята! Произнес темный эльф и поставил ногу на ограждение стены: Я слышал про Трео, которая корчит из себя героев севера. Это была очевидна насмешка. Крокта понял, что этот разговор бесперспективен. К тому же я и сам не был человеком, который стал бы прогибаться в такой ситуации. Вам будет сложно получить наше разрешение. «Условие? Хм... Как насчет того, если перережешь глотку 50 своим сородичам? Или принесешь мне сундук золотом? Да, тогда, пожалуй, я впущу орковный мирагон. Это слишком. Это разумно, а не слишком. Прежде чем эльф закончил говорить, Хрокта вытащил свой двуручный меч. Не поймите меня неправильно. «Обнажать меч перед нами? Ты с ума сошёл? Послушай меня!» От тела Крокты исходила мощная энергия. Передние врата были слишком большими и крепкими. Большинство людей даже и помыслить не могло о том, чтобы попробовать сквозь них прорваться, но он был другим. Мир замедлился. Это был мир вершины мастерства, в который он смог свободно входить после тренировок с Гушан Тимуром. В мире вершины мастерства эти врата были просто куском дерева. Отношение к Рокту тоже изменилось. «Может, я и не получил разрешение, но я вежливо и всё понимаю». Дворочный меч Крокты пересек пространство, и из убийцы Огров вылилось огромное количество энергии. Она пересекла пространство и врезалась в ворота. «Бу-ду-ду-ду!» На земле, которая находилась между Кроктой и воротами, образовался глубокий ров. «Какого?» – прокричал шокированный тёмный эльф. Ворота рухнули, а за их обломками открылся вид на мирагон. Это был относительно развитый город, проходящий мимо тёмные эльфы с изумлением оставились на него. «Мы можем войти в Немирагон, когда захотим. Пожалуйста, учтите это!» Произнес Крокта замершим на стенах тёмным эльфом. «Из-за уважения к вам я не буду входить внутрь». Тёмные эльфы, которые были свидетелями действий Крокты, не могли вымолвить и слова. Затем один из командиров стражи оправился от шока и произнёс. «Тэээ!» Сделав это, ты стал нашим врагом! Но крокто просто развернулся и бросил своим товарищам Пойдемте! Крокто без малейшего страха повернулся спиной к десяткам лучников. Уверен? Храм падшего бога находится за городом! спросил Тие. Все нормально. Позади него слышался топот темных эльфов, которые выстраивали оборонительное построение. Но крокти было все равно. Через несколько дней мы им понадобимся. О чем ты, -то точка? Крокта -то вспомнил увиденное. Два дня, два дня, два дня. Все они лишь два дня. Столько им оставалось жить. Глаза серого бога вне рейтинга. Вне рейтинговые умения, обладающие божественной силой. Один раз в день вы можете временно посмотреть на оставшуюся продолжительность жизни тех, кто находится в поле вашего зрения.